Глава 51. Пробуждение оказалось приятным. Небо озарилось мягкими лучами утреннего солнца. Я открыла глаза, но на душе оказалось неспокойно. Мысли вновь вернулись к маме. Блейден обещал, что что-нибудь придумает, чтобы исполнить мое желание. Говорят, нельзя верить клятвам мужчины, которые он дает в предвкушении близости. А я все-таки верю. Поверить не могу, что добровольно связала себя с ним. Мы подтвердили ритуал, и я на глубинном уровне чувствую те изменения, которые произошли во мне. Нет, дело не в том, что я потеряла невинность и стала другим человеком. Это магическая структура, которую невозможно почувствовать на земле. Но в этом мире это как вторая кожа. Жалею ли я? «Нет, ни капля. Все вело к тому исходу, и по-другому быть не могло». Подняв голову, посмотрела на Блейдена. Спит, как младенец. Еще и похрапывает. «Ладно, не буду будить, пусть дрыхнет». Ночью он хорошо поработал, заслужил долгий и спокойный сон. Слуги не входили в спальню, поэтому остатки нашего ужина остались нетронутыми. «Я не гордая, могу и вчерашнему позавтракать». Осторожно встав с кровати, стараясь не разбудить Блейдена, я прошла к столику. Вчера мы не доели мясо, салаты, ну и чай в чайничке еще остался. Я подумала было, что он холодный, прикоснулась к белоснежному фарфору, но он, к моему изумлению, оказался теплым. Посуда здесь поддерживает постоянную температуру жидкостей. Как удобно! Я налила чай в кружку и тут же заподозрила неладное. Но сразу уловил не только аромат чая но еще кое-что, слишком знакомое, чтобы я могла ошибаться. Я ведь сама придумала это сочетание трав. Взяв чайничек, поднесла его к носу. В этот напиток подмешали ту самую траву, которую я продала Оливье. Та самая смесь трав, которая расслабляет человека и помогает ему увидеть свои настоящие чувства и эмоции. Я судорожно взяла в руки пустую кружку, из которой пила вчера вечером, и поднесла ее к носу. «Мамочки, похоже, что вчера я была так голодна и увлечена едой и беседой, что не заметила подмешанную мне в чай настойку». Обогнув стол, схватила бокал Блейдена и обнюхала его так, что чуть не засунула ножку прибора себе в нос. Никаких следов трав и настоек. Блейден пил чистое вино. А вот мне подмешал расслабляющее средство. Я же сама его изготовила. Да, эта смесь трав не способна изменить сознание. Она лишь расслабляет. Но как же обидно. Значит, вчера я была под действием настойки. Те светлые, незамутненные чувства, которые я испытывала, были результатом воздействия трав. Да, эти чувства настоящие. Но есть и другие. Желание увидеть маму, Влада, поближе узнать Блейдона. Я посмотрела вверх. Это наказание, да. Я, изготовив эту настойку, подложила свинью сама себе. Меня же ею и напоили. Меня же и склонили к постели. Я обреченно закрыла глаза. Кого виднить, кроме себя? Это не приворотное зелье, которое затмевает разум. Я ведь действительно испытываю к нему те чувства, которые вчера заполнили меня без остатка. Возможно, это именно то, что зовут любовью. Но я не хотела, чтобы это произошло под действием трав. Меня перемкнуло. Взяв чайник с добавленной туда настойкой, я подошла к Блейдену и вылила напиток прямо на лицо спящему супругу. «Ожогов можно не бояться. Чай холодный. За ночь остыл. Пусть пьет на здоровье». «Хаос!» — заорал Блейден, подрываясь с кровати. Из его рта полился поток брани. Скочив с постели, он смахнул с лица потоки вчерашнего чая и бешеными глазами уставился на меня. «Вика!» — заорал он, увидев чайник в моих руках, нервно облизнув губы. «Что ты творишь?» — рявкнул повелитель тьмы, вытирая лицо ближайшей занавеской. «Что не так? Вкус не понравился?» Тихим злым голосом спросила я. Именно в этот момент до него начало что-то доходить. Он поубавил свой пыл и заговорил более-менее нормальным голосом. «Я хотел, чтобы ты немного расслабилась», — объяснил Блейден. «Оно ведь так работает!» — выразительный взгляд на меня. Значит, он все знает. И о том, кто изготовил эту настойку, и о том, для кого. Наверняка он нашел эту смесь в вещах Оливии. Вместо ответа я схватила с кровати подушку и запустила прямо в лицо повелителю тьмы. Конечно, он легко перехватил ее на лету и забросил в угол. У меня еще много всяких травок, заявила я, погрозив ему пальцем. И для снижения потенции, и для облысения, и для освобождения кишечника от всего лишнего. «Только попробуй!» Блейден попытался изобразить грозное недовольство, но все же не выдержал и рассмеялся. «Все, что ты подсыплешь мне, я заставлю выпить и тебя», пообещал он, не то шутя, не то всерьез. Я хотела еще немного на него побежаться, но Блейден решил иначе. «Одевайся!» с раздражением бросил он мне, уходя в ванную, чтобы смыть с себя чай. «Зачем?» насторожилась я. «У тебя сегодня интересная встреча!» Удивил меня он, скрываясь в ванной комнате. «Что?» Изумилась я и бросилась за ним, но Блейден запер дверь. «Я не хочу ни с кем встречаться!» Крикнула ему сквозь дверь. «Хочешь?» Уверенно ответил мне этот тиран. блей возмутилась я, — «что за фокусы? Скажи хоть, что надеть, чтобы не выглядеть дурой? Что-нибудь такое, что показало бы, что ты счастлива и довольна жизнью?» Крикнул он мне из-за двери. «Ага, значит, хочет показать придворным, что жену он не придушил в порыве страсти. Наверняка по двору уже ползут слухи о том, что повелитель тьмы мучает воровку, оскорбившую его честь. Ладно, так и быть, поберегу честь супруга». Мелькнула мысль нарисовать себе фингал под глазом и отомстить Блейдену за подсыпанную в часть смесь. Но я от этой мысли отказалась. Вряд ли он в таком виде выпустит меня из покоев. В своем новом гардеробе я отыскала нежное платье голубого оттенка, которое прекрасно подошло к цвету моих глаз. Которое прекрасно подошло к цвету моих глаз. Этот наряд нельзя назвать простым. Корсет, несколько слоев юбок. Но по сравнению с другими доспехами, которые мне нашили, он очень даже неплох. Когда Блей вышел из ванной, я уже успела уложить волосы в низкую прическу. «Тебе нравится?» Он встал за моей спиной. Наши взгляды встретились в отражении зеркала, и мы оба подумали об одном и том же. В памяти пронеслись обрывки прошедшей ночи. Жаркие поцелуи, клятвы и бешеная страсть. Меня бросило в жар. Сейчас даже вспоминать об этом неловко. А уж смотреть в глаза Блейдену, зная, что он тоже об этом думает. Вообще за гранью. «Мне нравится», — ответила я сиплым голоском. «Хорошо», — хмыкнул в ответ Блей, пробежавшись взглядом по платью. «Главное, чтобы ты выглядела счастливой. Опасаешься за свою репутацию, поделая его я, но заслужила лишь насмешливый взгляд, будто он знает что-то такое, чего не знаю я». «Идем!» — Блейден надел официальный темный костюм, подчеркивающий его солидность и серьезность. Волосы зачесал назад. Хотя, на мой взгляд, нужно было их немного взерошить. Ему так больше идет. Взяв меня за руку, Блэй подошел к входной двери личных покоев. Это тот самый коридорчик, в котором я огрела любимого мужа статуэткой прямо в нашу брачную ночь. Эх, есть что вспомнить. Готово, спросил Блейден, повернув ко мне голову и крепко сжав руку. К чему нахмурилась я? Вместо ответа повелитель тьмы глубоко вдохнул и открыл дверь. Что-то Блей не спешит никуда идти. Я не непонимающе посмотрела в дверной проем. Что там такое? Но как только увидела, потеряла до речи, у меня перехватило дыхание, руки затряслись. Блей поспешил сжать мою ладонь, но я забрала у него свою руку, не до нежности сейчас. Освободившись от Блейдена, я вышла за пределы его комнат и пошла по коридору. С каждой секундой мои шаги ускорялись, и женщина, которую я узнала с первого взгляда, вдруг обернулась. Все это время она стояла в другом конце коридора, растеряно о чем-то разговаривала с офицером Аркангасом. «Мама!» — не веря своим глазам, выдохнула я, остановившись в сантиметрах от нее. «Почему-то у меня не хватило смелости обнять ее, как того просит душа. Это ты!» — не могла поверить я. Наши взгляды встретились, и я мельком отметила ее постаревшее, осунувшееся лицо. Росыпь морщинок вокруг глаз, которых раньше не было, отросшие седые корни и грустный, пронзительный взгляд.